«Перестаньте, хорошая моя!» Фло почувствовал, как ее больно схватили за плечик. «Вас как зовут?» «Фло Кленси. А я Изабел Макентайр. Но все зовут меня Бел. Она легонько встряхнула Фло. «Послушайте, паром вот-вот причалит. Может быть, выпьем где-нибудь по чашечке чая?» «С удовольствием, но как же ваша работа? Да провались она!» Скажу, мол, доктор решил, что я слишком измотанный мне нужен выходной, чтобы отправиться и встать на ноги. Да и все равно часы на здании Ливерпуль Билдинг показывают половину третьего, так что мне бессмысленно возвращаться на работу. Фло не могла улыбнуться даже сквозь слезы. А я еще не встречала человека, который выглядел бы здоровее вас. Неподалеку, на Уотер стрит они нашли кафе, почти опустевшая после недавнего наплыва посетителей в час пик. Девушки уже собирались войти, когда Фло вспомнила, что денег у нее хватит только, чтобы доехать на трамвае до дома. «Не беспокойтесь», — успокоила ее Белл, когда Фло сказала ей об этом. «У меня есть деньги, так что сегодня я угощаю». Пока они пили чай, а Фло отщипывала кусочки отклейкой булочки, Белл поведала ей, что работает официанткой в ля порт ресторане на Болт-Стрит. По-французски это значит «красная дверь». Это чертовски шикарное местечко, и я всегда получаю хорошие чаевые, особенно от мужчин. Например, за прошлую неделю мне дали целых 15 шиллингов. Вот это чаевые. Ничего себе. Да моя зарплата меньше. Белл стала расспрашивать ее, где она работает, где живет и какая у нее семья. Фло понимала, что Белл хочет заставить ее не думать о том, что происходит над и под поверхностью воды в нескольких милях отсюда. В знак благодарности Фло рассказала ей о прачечной Фрице, о маме, о сестрах, о том, что они взяли квартиранта после того, как умер отец. «Он очень милый, наш Альберт. Дело в том, что наша Марта намеревается выйти за него замуж. Не могу понять, почему» так как он, конечно, мил, но отнюдь не красавица, к тому же ему уже сорок пять. Правда, она носит очки и считает, что никогда не найдет себе достойную пару. Вы бы слышали, каким начальственным тоном она все время разговаривает со мной с Сали, и все потому, что она старшая, с негодованием вырвалась у Фло. — Во всяком случае, она наверняка лучше моей тетушки Мабель, — откровенно призналась Белл. «Моя тетушка просто старая корова, хотя грех так обижать животное». Белл рассказала, что ее мать умерла, когда ей было четыре годика, и ее отдали на попечение тетушке Мобель, которая жила в эвертон вэлли Мой отец почти все время в плавании. Да и я жду не дождусь, когда смогу уйти от нее. Мне восемнадцать, и в ту же секунду, когда начнется война, я пойду добровольцем в армию. Но в армию берут только мужчин». Не только, глупышка. Женщин тоже берут, можете быть спокойны. Их призывают в ВТВ, вспомогательные территориальные войска. В этот момент в кафе вошли двое оживленно разговаривавших мужчин и сели за соседний столик. Сделав официантке заказ, они продолжили прерванный разговор. «Да это просто позор!» — сердито воскликнул он. «Если бы на борту оказался мой сын, я поднял бы такой шум, что дошел бы до самого парламента». Почему лодки разрешили идти на погружение, когда на борту находилось двое, больше людей, чем положено по штатному расписанию? Почему флотские так долго не могли определить ее местоположение?